Неожиданно Алия выбралась из воды. Мокрая и нагая, она прошла в тренировочную комнату, примыкавшую к ванной. В этой продолговатой и светлой комнате были собраны многочисленные приспособления, при помощи которых агенты Бенеджесерит поддерживают себя в постоянной физической и духовной форме. Тут были мнемонические усилители, пальцевые мельницы с планеты Икс, повышающие чувствительность пальцев, рук и ног, синтезаторы запахов, температурные поля, устройства для выработки нужных альфа-ритмов, синхронизаторы, настраивающиеся на анализ света и тьмы, санти. Вдоль одной из стен громадными буквами, мнемонической краской она сама написала ключевую формулу Бенеджесерит. До нас методы обучения искажались инстинктом, Мы научились учиться. До нас исследователи, побуждаемые инстинктом, обладали ограниченным полем деятельности, не дольше одной жизни. Проект, охватывающий 50 и более поколений, им даже и в голову не приходил. Концепция полной мышечной и нервной подготовки в то время не могла быть выработана. Войдя в это помещение, Аля увидела свое отражение в кристаллических призмах, фехтовального зеркала в глубине тренировочного комплекса. Увидев длинную шпагу, она подумала... «Да, я наработалась до изнеможения. Утомлю же окончательно тело и очищу мозг». Эфес шпаги привычно лег в ее правую руку. Концом клинка Алия коснулась кнопки, включающей манекен. Манекен ожил и медленно отвел острие шпаги в сторону. Зеркальные призмы сверкнули, манекен шагнул влево от нападавшей. Аля следовала за ним концом своей длинной шпаги, как всегда, думая о своем противнике почти как о живом существе. Но это было лишь собрание сервомоторных и сложных отражательных цепей, предназначенных для выработки реакции и обучения. Этот инструмент реагировал так же, как реагировала она. Анти- Я, двигавшийся, как и она сама. Балансирующий свет призм предлагал ей цель. Ей казалось, что на нее нацелено множество шпаг, но лишь одна из них была реальной. Она отвела эту реальную шпагу, скользнула своей шпагой в глубь сопротивляющегося поля и коснулась цели. Среди призм вспыхнул сверкающий красный огонек. Еще одно отвлечение. Манекен снова атаковал, двигаясь со скоростью в один сигнал. Чуть-чуть быстрее, чем в начале. Она отразила нападение, двинулась в зеленую зону и нанесла второй удар. Теперь уже две лампы горели среди призм. Манекен увеличил скорость, двигаясь на своих роликах, привлекаемый как магнитом движениями ее тела и концом ее шпаги. Атака Отражение, контратака. Атака, отражение, контратака. Теперь ожили уже четыре огня. И манекен стал более агрессивным, двигаясь все быстрее, нападая все резче и разнообразнее. Пять огней. Под блестел на ее обнаженной коже. Она жила теперь во вселенной ограниченной угрожающей шпагой, целью, голыми ступнями по шероховатому полу, чувствами, нервами, мышцами, движением против движения. Атака, отражение, контратака. Шесть огней. Семь. Восемь. Раньше она никогда не рисковала на восьми. Каким-то уголком сознания она сопротивлялась своему дикому намерению, ведь фехтовальное оборудование – состоящее из призм и манекена, не умеет думать и не испытывает чувства жалости. И у него самое настоящее оружие. Оно может искалечить и даже убить. Лучшие фехтовальщики империи никогда не тренировались больше, чем семью огнями. 9. Аля испытывала ощущение крайней экзальтации. Нападающая шпага превратилась в размытое пятно среди других пятен. Шпага в ее руке ожила. Не она уже управляла шпагой, а наоборот. Шпага управляла ее рукой. Десять. Одиннадцать. Что-то промелькнуло мимо нее и проникло в защитную зону манекена. Блеснувший нож ударил выключатель. Огни погасли и манекен замер в неподвижности.